Ожидавший из спика встретил его восторженный рассказ о новом открытии весьма прохладно. Гипотезу о связи Виктории Ньянзы с Нилом он сразу же отверг. И, как иронизировал потом спик, позаботился, разумеется, о том, чтобы отделить на карте мое озеро от Нила своими лунными горами. Горная цепь отгораживающая бассейн Нила от озерной области, значилось и на ранних картах. Однако когда шла речь о том, что Нил может начинаться в озере Танганьика, Бёртон, видимо, готов был отказаться от представлений о существовании такого широтно-ориентированного водораздела, теперь же почему-то вновь возымел к ним полное доверие. Он явно не хотел. чтобы найденное не им, а Спиком Виктория Ньянза оказалась местом зарождения Нила, прекрасно понимая, что его более удачливый спутник вовсе не собирается делить с ним славу этого открытия. Отношения между Бёртоном и Спиком к тому времени вообще испортились. Этому способствовали, очевидно, их усталость, болезни, делавшие обоих англичан мнительными и раздражительными. Неудивительно, что их географические разногласия были легко перенесены на личную почву. На берег Индийского океана путешественники вернулись большей частью прежней дорогой. 3 февраля 1859 года спик прибыл в англию раньше бёртона и вскоре уже делал в королевском географическом обществе доклад основное место в котором уделил конечно открытию виктории ьянзы доклад вызвал шумную сенсацию спик стал героем дня фигура бёртона отошла на задний план по крайней мере в глазах широкой публики Ко всем ранее накопившимся у бёртона претензиям к спику, в большинстве своем не слишком обоснованным, прибавилась теперь довольно-таки справедливая обида на то, что его помощник умышленно обошел своего начальника. Ведь спик вполне мог подождать его Бертона возвращения. так, чтобы они выступили совместным сообщением о результатах экспедиции. Спик, прочим оправдывался тем, что он не смел ослушаться Мерчисона, настаивавшего на немедленной постановке его доклада. Поскольку экспедиция была организована Королевским географическим обществом, Мерчисон выступал в данном случае как его прямое начальство. Вне зависимости от того, какая доля славы досталась Спику и какая Бертону, научные результаты этих экспедиций были очень велики. Карта Восточной Африки, строившаяся до сих пор на основании лишь распросных данных и домыслов, была заполнена теперь множеством новых географических объектов, местоположение которых... было достаточно точно установлено астрономическими наблюдениями. Особенно важно, разумеется, то, что место единого озера Нияза и озера Унемвези, немецких миссионеров, заняли три самостоятельных больших озера. На двух из них английские исследователи побывали лично, и только третье, Нияза, оставалось известным лишь понаслышке, но ненадолго. В сентябре 1859 года его посетил Ливингстон. Правда, сомнения в целостности Великого озера на востоке Африки были посеяны немного раньше. Еще в 1857 году Ливингстон сообщил о существовании в этой области нескольких озер. но он тоже основывался только на распросных данных, честь же непосредственного установления этого факта целиком принадлежит Бертону и Спику. Составленный Бертоном фундаментальный научный отчет экспедиции, занявший весь объем журнала Королевского географического общества за 1859 год, его двухтомная книга озерные области Центральной Африки, вышедшие в свет в Лондоне в следующем году, явились ценнейшим вкладом в географическую литературу, открыв перечитателям широкую картину природы и населения огромной территории, о которой до того по существу не было известно ничего достоверного. Позднее, Спик дополнил эти работы бёртона своей книгой «Что привело к открытию истока Нила» «Эдинбург, Лондон, 1864», включивший описание их предыдущего совместного путешествия в Сомали. По материалам начального берегового этапа работ Восточно-африканской экспедиции 1856-й, 1859-й, Бёртон подготовил еще один двухтомный труд «Занзибар. Город, остров и побережье. Лондон, 1872 Однако проблемы истоков Нила экспедиции Бёртона и Спика разрешить не удалось. Мнение Спика о том, что Нил вытекает из Виктории Ньянзы, покоилось пока что на весьма шатком основании. Для серьезных ученых одной его уверенности в своей правоте было недостаточно. Сразу же, после окончания совместной экспедиции со Спиком, Бертон посетил Северную Америку. В 1861 году знаменитый исследователь Восточной Африки Бертон был назначен британским консулом на Фернандо по Почти все время его пребывания на этом посту, по 1864 год, было заполнено ближними и дальними поездками, в ходе которых он посетил город-государство Йоруба Абиокуту к северу от Лагоса, только что ставшего тогда английской колонией. Далее он посетил береговые области Камеруна, Экваториа Габона, Низовья Конго, Дагомею и некоторые другие страны и районы западного побережья Африки. Свои западно-африканские впечатления Бёртон написал в четырех объемистых, каждая состоит из двух томов в книгах, «Странствование в Западной Африке» 1863, «Абиокута и горы Камеруна» 1863. Миссия к Джалеле, королю Дагомеи, 1864 и две поездки в страну Горилл и к водопадам Конго, 1875 Деятельность Бертона на западном побережье Африки не ознаменовалась какими-либо крупными географическими открытиями, но публикации его во многом способствовали общему расширению и углублению знаний о природе и населении этой части континента. Наиболее значительным исследовательским предприятием Бёртона за рассматриваемый период было восхождение на высочайший горный массив западного побережья Африки вместе с немецким ботаником Густавом Манном. Последний был командирован ботаническим садом в Кью, Лондон для участия в экспедиции Бейки на Нигер и Бенуэ. Но по стечению обстоятельств отстал от экспедиции и в 1860-1863 годах самостоятельно занимался изучением западноафриканской горной флоры. Исходным пунктом экспедиции Бёртона-Манна Явилась Виктория, расположенная у подножья Камеруна в бухте Амбас, станция английских баптистских миссионеров, обосновавшихся на Камерунском побережье с 1845 года. Отсюда ман в январе-феврале 1861 года предпринял рекогностировку нижних склонов вулкана Камерун, колесницей богов Ганнона, а в декабре двинулся на штурм главного конуса Фако, или манго ма гора богов. бёртон присоединился к нему немного позднее. В высшей точке массива 4070 метров первым достиг ман 3 января 1862 года. В конце января Он повторил это восхождение совместно с Бёртоном. Затем Бёртон был гостем правителя Бенина. Вместе с ловитом Камероном исследовал золотые земли на побережье Гвинеи, побывал в Бразилии, Сирии и Триесте, а в 1886 году был посвящен в рыцари и написал огромное количество книг. которых иногда очень высокомерно отзывался об африканских народах. Значительно более долгую жизнь снискал другой его труд, который можно назвать лучшим подарком бёртона будущим поколением. Его многотомный перевод сказок «Тысячи и одной ночи».